Глава 39. Похоже, ежане просто-напросто зажмурились и сунули голову в улей. «Что? Почему это неохота? Идем поглядим, забавно». Всюду, куда хватает глаз, ежане отступают. Где бегом, где просто ускользая в тень, пока смерть не настигла. «Глянь, вражий царь крут в полном здравии, только охромевший». Ни на что не обращает внимания, кроме этих сияющих багрянцем абразин, пришедших с холмов пожрать его. А Магаба, глядите на него, гения тактики. Взирайте на совершенного воина, воспользовавшегося всеми до единого слабыми местами противника, после того, как не осталось шансов воплотить дьявольский замысел, определявший его деяния с вечера. Видишь, Ни единый южанин, сколь великим он не числился бы, не решается приблизиться к нему. Величайшие из тенеземских героев становятся зелеными юнцами, стоит лишь самому Магабе выступить вперед. Да он больше самой жизни, этот Магаба. Он, средоточие общего триумфа в самим собою придуманной саге. Что-то такое покинуло ее Жан. Они жаждали победы. Они понимали, что другого выбора нет, так как меньшего их повелитель, Теникрут, не потерпит. Он отличается завидным отсутствием понимания в случае неудач. Его подданные натвердо закрепились в городе. Чего еще надо, кроме малой талики упорства? Однако они бегут. Что-то такое нашло на них и мигом убедило, что оставшиеся в Деджагоре не смогут спасти даже душ своих. Глава сороковая «Морген, ты в порядке?» Я встряхнул головой. Чувствовал себя точно мальчишка, раз двадцать крутанувшийся на пятки, специально, чтобы закружилась голова перед тем, как влезть в какое-нибудь дурацкое состязание. Я стоял в переулке. На меня с весьма озабоченным видом взирал коротыш-гоблин. «В полном», — отвечал я. И тут же опустился на колени, упершись руками в стены, чтобы тени кружились больше, и повторил. «В полном порядке». «Ну да, еще бы. Шандал, присмотри за этим уродом. Будет рваться в бой глуши, а то, что-то он сострадателен к ближним стал». Я старался не давать воли своему «я». Может, я и вправду был слишком мягок, а мир весьма неласков к задумчивым и вежливым. Мир тем часом замедлял кружение, и вскоре мне уже не нужно было удерживать стены. Позади вспыхнула потасовка. Кто-то гнусавый и тягуче выругался. Другой зарычал. «Шустрый, однако!» эй, эй, закричал я. «Оставьте его! Пусть подойдет сюда!» Шандал не стал бить меня по голове или возражать. Ко мне, потирая правую щеку, подошел низкорослый, плотный Нюэньбао, что провожал меня в укрытие к Кыдаму. Казалось, он был крайне изумлен тем, что кто-то посмел тронуть его. И его «я» тут же было уязвлено еще раз. Он заговорил со мной на Нюэньбао, А я отвечал, «Прости, старина, моя твоя не понимай. Говори уж по-таглиосски или по-грогорски». И по-грогорски же спросил, «Что стряслось?» «Грогорский — родной язык моей бабки по матери. Именно в Грогоре дед ее украл. Я на нем знал слов 20, Ровно на 20 больше кого угодно, на семь тысяч миль вокруг. «Глашатый прислал меня отвезти тебя туда, где напавшие более уязвимы». «Мы внимательно следим и знаем». «Спасибо. Воспользуемся. Веди». Сменив язык, я заметил. «Надо же, как эти ребята обучаются языкам, когда им чего-нибудь надо?» Шандал хрюкнул. Гоблин, ушедший вперед, дабы оглядеться, вернулся как раз вовремя, чтобы предложить направиться к тому же слабому месту, что уже указали Нюэньбао. Коренастый, похоже, слегка удивился тому, что мы и своими руками собственный зад нащупаем. «Может, даже был малость этим раздосадован». «Эй, широкий и низкий, у тебя имя-то есть?» — спросил я. «Если нет, могу ручаться. Эти ребята тебе в миг его обеспечат. И обещаю, тебе оно не понравится». «Уж это точно!» — хихикнул гоблин. «Меня зовут Дой. Все Ньюэньбао называют меня Дядюшка Дой». «Ладно уж, Дядюшка, ты с нами пойдешь или ко всем присоединишься?» Гоблин уже шепотом раздавал указания ребятам, собравшимся позади нас. Без сомнения, он во время разведки оставил южанам на память несколько сонных, либо отвлекающих заклятий. Без небольшой беседы было не обойтись. Сейчас мы подойдем туда, убьем всех, кто шевелится, а затем отступим, пока Магаба не исполнился излишней самоуверенности. «Я буду сопровождать вас, хотя это предельно исчерпывает указания Глашатэ». «Вы, каменные воины, не устаете удивлять нас. Я желаю видеть вас за вашим промыслом». Никогда не считал убийство людей своим промыслом, однако мне было не до споров. «Ты, дядюшка, неплохо говоришь по -таглиосски». Он улыбнулся. «Однако я забывчив, каменный солдат. Завтра я могу не вспомнить ни слова». «Может, если только глашатый не подбодрит его память». Дядюшка Дой не ограничился наблюдениями за тем, как мы колем и рубим южан. Он и сам внес в это дело немалый вклад, обратившись в человека вихря, разящего вокруг молнии меча, причем быстрота молнии сочеталась в нем с грацией танцовщика. Всякое его движение повергало на земь очередного тенеземца. Черт подери, сказал я гоблину через некоторое время. Напомни потом, что с этим парнем ссориться не стоит. Напомню, чтобы ты не забыл прихватить арбалет и пустить ему стрелу в спину, футов с 30, после того как я наколдую на него глухоту и тупость, чтобы хоть малость уравнять шансы. Но если я когда-нибудь отведу глаза пока одноглазый тебе же вставляет свечу из кактуса, ты уж не удивляйся. К слову об этом недомерке. скажи-ка, кто тут у нас недавно втихаря бегал в самоволку? «Я разослал по своим подразделениям весть, что мы достаточно облегчили работу силам Магабы. Теперь же всем следует отойти в наш конец города, заняться ранеными, малость вздремнуть и так далее». Затем обратился к старейшине Нюэньбао. «Дядюшка Дой, ты уж, пожалуйста, сообщи Глашатую, что черный отряд безмерно благодарен. Скажи, что он может обратиться к нам в любое время, и мы сделаем все, что сможем». Коренастый человек поклонился, ровно настолько, чтобы с ей жест что-нибудь значил. Я отвечал точно таким же поклоном и, пожалуй, поступил верно. Он слегка улыбнулся, слегка поклонился, уже от себя, и заспешил прочь. «Бежит, как утка», — заметил Шандал. «Я лично рад, что эта утка на нашей стороне». «Повтори-ка». «Я лично рад...» Шандал взял меня за глотку. «Кто-нибудь, помогите заткнуть ему рот!» Это было лишь началом того, что превратилось в настоящую оргию. Сам не участвовал, но слышал, что для джейкурийских шлюх то была самая выгодная ночь в жизни. Глава 41 «Где тебя, черти, носили?» — зарычал я на Одноглазого. «Отряд, понимаешь, ведет самый расприпакостнейший бой за последние... «Несколько дней, а он где-то шляется». Хотя его присутствие вряд ли чем-нибудь помогло бы. Одноглазый ухмыльнулся. На мое неудовольствие ему было плевать. «Должен же я был забрать мой тени-крутокол назад. Столько труда в него вложено. А что такое?» «А?» На миг я увидел маленькую черную точку, быстро двигавшуюся через серый ландшафт небес на высоте, недостижимой из Деджагора, даже с верхушки цитадели, где ребята из старой команды более не жалуют. «Ничего, коротышка, дать бы тебе как следует, да все равно толку не выйдет. Значит, ты спускался на равнину. Что было дальше с вдоводелом и жизнедавом?» «Пока я обеспечивал нашему предводителю спокойную жизнь, эта парочка сгинула без следа. Интересно, как Магаба опишет все произошедшее, если продолжит вести анналы?» Одноглазый. «Чего тебе?» — уже раздраженно спросил он. «Ты ответишь, наконец? Что было дальше с вдоводелом и жизнедавом?» «А ты что-то знаешь? Я ни малейшего понятия не имею и не желаю иметь. У меня одно было в голове. Надо забрать копье, потому как для следующего раза может пригодиться. А потом мне пришлось позаботиться о шайке тенеземцев, которые хотели меня взять, а потом куда-то делись. Все понятно?» Исчезновения их не понимал никто. Всадники пропали как раз тогда, когда самоуверенность тенеземцев сделалась наиболее шаткой. Тенекрут поджал хвост, и люди его сломались. «Будь это старик с госпожой», — проворчал я, «они бы шли вперед, пока со всем этим балаганом не было бы покончено. Верно?» Я устремил взгляд на белую ворону, устроившуюся менее чем в двадцати футах от нас. Взгляд ее был разумен и зол. В ту ночь ворон было вокруг целое множество. Они наверняка преследовали какие-то другие цели, а я был просто пешкой, запутавшейся в сети интриги. Однако, пока мы не мешаем, нет нужды нас трогать. Магаба с нарами, а также их тоглиоские части, были по горло заняты еще несколько дней. Может, хозяин теней решил, что Магаба должен заплатить из за невыполнения своей части молчаливого уговора? что являлось только еще одним доказательством, что с черным отрядом связываться себе дороже. Занервничаешь тут, если из головы не идет, будто все на тысячу миль вокруг желали бы, чтобы ты никогда не рождался на свет. Мы, ребята, вовсю наслаждались положением, в которое влип Магаба, а он по поводу их отношения и вякнуть не мог. Мы ему обеспечили в точности то, о чем он просил. Я почти каждый день встречался с ним на заседаниях штаба, А еще приходилось показываться солдатам, так словно мы братья, плечом к плечу идущие на злобного врага. И ни разу это никого не обмануло, кроме, может быть, самого Магабы. Я никогда не подходил к этому с личной точки зрения. Занял положение, которое, скорее всего, одобрили бы все летописцы прошлого. Просто изображал Магабу как не принадлежащего к нам. Мы черный отряд, друзей у нас нет все прочие враги или просто недостойны доверия. Подобные отношения с миром не требуют ненависти или еще каких-нибудь чувств. Необходима лишь бдительность. Возможно, наш отказ протестовать против предательства Магабы и даже допускать возможность Онова послужил тем последним перышком. А может, хребет ему переломило то, что даже его сотоварищи Нары теперь были уверены, что настоящий капитан вполне мог остаться в живых. Словом, Как бы то ни было, наш величайший и совершеннейший воин пересек рубеж, из-за коего нет возврата, а мы не раскрывали тайны, пока не пришлось платить золотом боли. Возвращение к обыденной жизни заняло 10 дней, если только положение перед тем большим штурмом можно назвать обыденным. Обе стороны ужасно пострадали. Я был уверен, что Теникрут займется зализыванием ран, а нас просто оставит малость проголодаться. Глава 42. вторая. «Мурген, тут кое-что для тебя». Я начал пробуждаться. «Что?» «Что стряслось? Вроде бы я не сбивался с пути». Одноглазый сиял широчайшей улыбкой, однако она улетучилась, едва он взглянул на меня пристальнее. «Что, опять припадок?» «Припадок? Ты отлично знаешь, о чем я». «Не совсем». «Я лишь с их слов знаю, что порой со мной творится странное». «Ты пережил нечто вроде психического потрясения. Пожалуй, я вовремя подошел». Они с Гоблином говорили, что неплохо бы провести кое-какие эксперименты и выяснить, в чем дело. Но, видимо, на большее у них времени не нашлось. Но с чем пришел?» «Сегодня утром рабочие проникли в катакомбы». Лонго говорил мне и все в восторге туда повалили. «Воображаю. Сокровищ пока не нашли». Одноглазый принял оскорбленный вид. «Для такой черно-сердечной жабы, как он, это у него неплохо получается». «Значит, нет». «Книги нашли. Целую кучу. Тщательно упакованные и все такое. Похоже, лежали там с самого появления хозяев теней». «Конечно, если вспомнить, что книги жрецов они имели обыкновение жечь. Кстати, жрецов вы там случаем не обнаружили?» «Вроде нет. Слышь, мне надо возвращаться». «Несомненно, пока кто-нибудь не захапал сокровища прежде него». «Я подошлю парочку ребят, чтобы тебе приволокли эти книги». «Упаси тебя, боги, самому хоть что-нибудь поднять». «Не забывайся, Мурген, я человек пожилой». Одноглазый слинял. Он это здорово умеет, когда ему нечего сказать. Города редко бывают так наглухо закрыты, чтобы снаружи не поступало никаких новостей. Просачиваются, и порой совершенно непостижимым образом. В Деджагоре же слухи очень редко бывали такими, какие хотел бы слышать Магаба. Я изучал найденные книги и так заинтересовался, что пренебрег служебными обязанностями. Написаны они были на Джайкуре, однако его письменный вариант почти не отличался от Таглеосского. Вошел Гоблин. «Ну как ты? Головка больше не кружится?» «Нет, что-то вы, ребята, уж слишком всполошились». «Да нет. Слышь, тут какие-то новые байки ходят, будто бы к нам направляется армия на подмогу, и возглавляет ее никто иной, как нож». «Нож? Он же... Он же никогда не командовал более чем ротой в минимальном составе». И то еще до нашего появления. Вел партизанскую войну против плохо обученных. Не я его назначил. Я только докладываю. Да и управлялся он неплохо. И Лазан лебедь с Корди Матером тоже. Однако, случаи, везения, да еще недомыслие хозяев теней сделали не больше, чем эта троица. Какого же черта ему теперь доверили армию? Он, предположительно, заместитель госпожи. Сомнений больше нет, она жива. И здорово зла. И собрала новую армию. Спорим, бы сейчас скачет от радости и орет «Спасены! Спасены!» «Скачет! Это уж точно!» В течение следующих дней до нас дошли тысячи самых невероятных слухов. Если хоть десятая часть была правдой, во внешнем мире назрели серьезные перемены. «Последние новости слышал?» — спросил Гоблин как-то вечером, когда я на время оторвался от книг, чтобы взглянуть, как там за стеной. «Госпожа — это вовсе не госпожа, а воплощение какой-то богини по имени Кина. Наверное, тоже не подарок». «Наверное. Тайдэй, ты знаешь о Кине?» Вход в наше убежище для Тайдэя был закрыт. Однако, стоило мне выйти наружу, он тут же возникал поблизости. Он напрочь забыл все четыре таглиосских слова, в знании которых как-то признался. Имя богини начисто выскребло его память. «И вот так всегда стоит с кем-нибудь заговорить о Кине», — сказал я. «Даже из пленных ничего о ней не смог вытянуть. Можно подумать, она принадлежит к черному отряду». «Наверное, та еще очаровашка», — предположил Бадье. «Это точно. Вон, гляди». Последние слова относились к упавшей звезде. Им мы вели счет, как и кострам противника. Южане рассыпались по равнине маленькими отрядами. «Наверное, боялись, что мы улизнем». «Выходит, ты что ты знаешь о ней?» — спросил гоблин. «Из книг, которые вы отыскали». Катакомбы здорово разочаровали ребят. Все выкопанные ими сокровища, помимо книг, состояли из нескольких запечатанных кувшинов с зерном. Гунниты, коих в Джайкуре было большинство, своих мертвых не хоронят, а сжигают. Виднаиты, коих было чуть меньше... Мертвых хоронят, но ничего ценного в могилы не кладут. Там, куда попадает умерший, ему ни в чем не будет нужды, как в раю, так и в аду. Одна — сборник гунницких мифов. Написавший ее парень был каким-то учеником богословия, и книга писалась для своих, чтоб простой народ не смущать. «Гунницкая вера здесь самая распространенная». «Сдается мне, мы это и без тебя знаем», — заметил Гоблин. «Я просто напоминаю». И большинство здешних веруют в кино, даже те, кто не гунниты. А история вот в чем. Есть у гуннитов князь света и князь тьмы, и княжествуют они с начала времен. Это уж как водится. Кино же — нечто вроде самовозвысившейся сторонней силы разложения и разрушения, борющейся и со светом, и с тьмой. Ее создал князь света, чтобы одолеть орду демонов, с которыми никак иначе было не справиться. И она их одолела, сожрав всех этих демонов. И, естественно, растолстела. И, видать, захотела чего-нибудь на сладкое, потому как принялась пробовать и всех остальных. Что ж она, была сильнее богов ее создавших? Ребята, не я эту ерунду сочинял. И не требуйте, чтобы я пытался объяснить. Гоблин, ты у нас везде побывал. Но видел ли хоть раз веру, от кое любой маловер, если у него есть хоть немного ума, не мог бы камня от камня не оставить? Гоблин пожал плечами. «Циник ты! Такой же, как Костоправ!» «Правда? Это здорово!» «В общем, там еще груды обыкновенной мифологической чернухи о мамашах, папашах, разных злобных, одиозных и инцестуозных выходках прочих богов, имевших место, пока Кина набиралась сил. Она была здорово подлой. Обман — один из ее непременных атрибутов. Но главный ее создатель, или отец, Обхитрил дочурку и наложил на нее сонное заклятие. Так она до сих пор и храпит себе где-то, однако может влиять на наш мир посредством снов. Есть у нее и почитатели. Все гунницкие божества, большие, малые, злые, добрые, и те, которым на все плевать, имеют свои храмы и жрецов. О последователях Кины мне удалось узнать лишь самую малость. Они называются обманниками». Солдаты о них говорить отказываются, причем на отрез. словно одно упоминание имени Кины может пробудить ее от спячки. «По мне, дичь какая-то», — пробурчал Бадья. «Это», — заговорил Гоблин, — «объясняет, почему все так боятся госпожи, когда она в ее наряде. Если только они вправду думают, что она превращается в эту богиню...» «Словом, я считаю, мы должны выяснить об этой Кине все, что сможем. Хлипковат твой план, Мурген!» «А как? Ведь никто не желает говорить!» «Да, самые дерзкие из покрывались холодным потом, если я уж слишком нажимал. Очевидно, они боялись не только своей богини, но и меня тоже. Затем ко мне явился одноглазый, с душу согревающими новостями. «Тинни Крут каждую ночь украдкой выводит силы за холмы. Точно думает, что мы в темноте перемещения не заметим». Может быть, он и вправду снимает осаду? Все войска его идут на север, то есть не домой. Возможно, так оно и есть. Не будучи уверен, Одноглазый не пошел бы ко мне. Хотя уверенность его не подразумевает его правоты. Это же Одноглазый. Посему я поблагодарил его, отослал по какой-то мелкой надобности, а сам разыскал Гоблина и спросил, что тот обо всем этом думает. Коротыш вроде как удивился моим сомнением. Одноглазый что заикался? Нет, но это же одноглазый. Гоблин не смог сдержать самодовольной лягушачьей улыбки. Магаби этих новостей не понес никто. Я полагал, что для всех будет легче, если он останется в неведении. Но Магаба тоже знал об этих слухах. Деджагор был городом полным фракций, которые связывала только необходимость обороняться. Сильнейшую возглавлял Магаба, к наибольшей относились Джейкури. Самой слабой и малочисленной являлись мы, старая команда. Сила наша заключалась в нашей правоте. Были еще Нюэньбао, так и оставшиеся загадкой для всех. Глава 43 Вечерами Кудам приглашал меня побеседовать о делах мирских. Мы садились друг против друга за чай, подаваемый его прекрасной внучкой, а детишки быстро избавлялись от нагнанного мной благоговейного страха и продолжали резвиться. Мы обменивались сведениями о друзьях и врагах, а мучимый лихорадкой человек все стонал в своем темном углу. Мне это не нравилось. Он, очевидно, умирал, однако дело затянулось надолго. После каждого вскрика красавица отправлялась к нему. «У меня сердце болело от сострадания. Так измучена она была». Наконец, не выдержав, я что-то сказал ради выражения сочувствия. Фразы такого рода бросаешь без размышлений. Жена дама, которую, как я теперь знал, звали Хойнтэй, подняла от своей чашки изумленный взгляд и что-то шепнула мужу. Старик кивнул. «Благодарю тебя за участие, каменный солдат. Однако оно обращено не в нужную сторону. Дан пригласил дьявола в душу свою». И ныне платит за это. Из темного угла послышалась быстрая текучая трескотня на Нюэньбао, и к свету проковыляла толстая низенькая старуха. Была она кривоногая и уродливая, как кабан-бородавочник, хоть шутить над подобным и жестоко. Она затявкала на меня. То была Кыгота, дочь глашатая и мать моего неотлучного спутника Тайдея. Среди Нюэньбао она слыла темной легендой. Я понятия не имел, о чем это она, однако чувствовал, что на мою бедную голову вываливают все хвори и немочи мира. Кыдам мягко заговорил с ней. Затем Хойнтэй шепотом еще мягче повторила ей слова мужа. Мгновенно воцарилась тишина. Кыгота поспешила убраться в темноту. — Всю жизнь, — заговорил глашатый, — нам суждено наслаждаться успехами своими и неудачами. «Величайшая печаль моя, дочь Гота. Она носит в себе изъязвляющие муки, коих не может одолеть. Она упорствует в желании поделиться с нами своими болями». Губы его дрогнули в легкой улыбке, означавшей горькую шутку, каковая должна была дать мне понять, что говорит он метафорически. «Ее же величайшая ошибка заключена в поспешности» с она выбрала сам Данку в мужья прекрасному цветку, своей дочери. Он указал на прекрасный цветок. Женщина, как раз опустившаяся на колени, чтобы наполнить чашки, вспыхнула легким румянцем. Несомненно, все эти люди отлично понимали по -таглиосски. Гота овдовяла еще в юности и устроила этот брак в надежде усладить годы старости роскошью, обретенной при помощи богатства Самов. добавил к и дам. Глашатый снова слегка улыбнулся мне, вероятно, почувствовав мое недоверие. «По-моему, богатство и нюэньбао — две вещи несовместимые». «Дан», — продолжал старик, — «был умен, а посему скрыл, что лишен наследства за жестокость». Порочности вероломства. Гота слишком спешила, чтобы проверить недобрые слухи, а злонамеренность Дана после брачных церемоний лишь увеличилась. Но достаточно. Обо мне и моём семействе я пригласил тебя, так как желал бы получше узнать о характере вождя каменных воинов. Пришлось спросить. А от чего ты так называешь нас? Что это означает? Кэдам переглянулся с супругой. «Понятно», — вздохнул я. Снова та болтовня, что люди наворотили вокруг черного отряда. «Ты думаешь, что мы ничем не отличаемся от наших предшественников 400-летней давности? Только, вероятно, о них много наговорили лишнего. Устная история всегда здорово преувеличивает. Слушай, Глашатай, черный отряд — просто шайка отверженных. Это так. Мы всего лишь старые наемные солдаты». Попавшие в непонятное положение, каковое нам совсем не по нраву, мы просто шли мимо. Мы избрали этот путь, потому что нашего капитана заинтересовала история отряда, а прочие не смогли придумать ничего предпочтительнее. Я рассказал ему о молчуне с душечкой и прочих, кто предпочел разрыв уз братства долгому и опасному походу на юг. Я клянусь, чтобы не пугало людей, а я был бы рад услышать, что же именно. Оно требует куда больше усилий, чем нам желательно вкладывать во что бы то ни было. Старик пристально посмотрел на меня, затем перевел взгляд на жену. Она не сказала ни слова и даже не шелохнулась, однако что-то такое возникло меж ними. К кивнул. К нам подошел дядюшка Дой. «Возможно, мы неверно оценили тебя», — сказал глашатый. «Порою...» Даже я позволяю предубеждениям направлять мой путь. Возможно, к следующей беседе я буду знать больше. Дядюшка Дой слегка кивнул мне. Пора было и честь знать. Глава сорок Гоблин застал меня за джейкурийскими книгами. «Мурген!» — я вздрогнул. А, Время, однако! Черт бы его побрал!» «Что? О чем ты? Я здесь стоял и глядел на тебя битых десять минут. Ты не перевернул ни страницы, и даже глазом не моргнул, и даже не знаю, дышал ли». Я начал было извиняться. «Ладно, ладно. Мне четыре раза пришлось крикнуть, да еще шлепнуть тебя по загривку, чтобы привлечь внимание». «Значит, я задумался. Только вот ни единой мыслишки вспомнить не мог». «Ну да, конечно». «Магаба желает, чтобы ты наконец-то добрался до цитадели!» «Множество ужан скрытно выдвинулись навстречу подкреплению», — сказал я Магаби. «Поначалу я решил, что нас пытаются надуть, оттянуться назад, а затем ударить, когда мы попробуем выступить в вдогонку. Однако гоблин с одноглазом уверяют, что они просто идут себе да идут. Хотя... Как вообще могла возникнуть эта новая армия? Откуда взялись солдаты? Кто ею командует?» Поверит ли Магаба, что самые интересные из этих слухов прошли мимо меня? Он слышал больше моего, и то, что Варчун жив, фигурировало в большинстве новостей. Что же он предпримет, если старик действительно окажется жив? Я был совершенно уверен, что Магаба размышлял над этим не раз и не два. Меня поблагодарили. Мне велели отправляться назад к своим людям. И все. Выяснить, зачем он посылал за мной, не удалось. «Магаба сделал именно то, чего я опасался. Он предпринял разведку боем, наверное, намереваясь отыскать новые слабые места. Послал только самых доверенных из своих. А я продолжал сидеть на своем участке стены и наблюдать. И гадать, от чего Магаба так уверен, что мы тут же дезертируем, если окажемся за стенами. Вообще-то я в этой книге просто игнорирую его. Неприязнь моя не дает мне описывать его объективно, поэтому я пишу о нем только там, где без этого не обойтись. В те дни изо всех наров лишь Зиндаб хоть как-то старался держаться в рамках приличий. В общем, Магаба полагал, что у него появился шанс как следует врезать хозяину теней, но штабисты противной стороны отлично прослеживали ход его мыслей. Преследовавшее невезение ничуть не обескуражило его, никаким неудачам не поколебать было его убежденности в собственной непобедимости. Если планы его рушились, он просто составлял новые. Солдаты Магабы начали разбегаться, и, так как из города выбраться не могли, приходили прятаться к своим друзьям среди наших таглиосцев. Жаловались, что Магаба слишком расточителен насчет солдатских жизней. Магаба же на это отвечал особыми рационами и первоочередным допуском к проституткам для самых верных. Те закупоренные кувшины с зерном, что мы нашли, Остались еще от первой осады хозяев теней. Вокруг дележа разгорелся нешуточный спор. Одноглазый убеждал всех, что Магаба долей не удовольствуется. Захочет знать о наших находках все и увидеть их своими глазами. А нам надо, чтобы он шастал по нашим подземельям? Нет. И как вы думаете, что этот маленький паршивец сделал дальше? Не успели мы оглянуться, как он уже торговал свежевыпеченным хлебом по ценам двадцатикратным, сравнительно с доосадными. В один прекрасный вечер я нашел на стене укромное тихое местечко. По городу ходили свежие слухи о битве на севере, но разговор должен был пойти не о том. Я спросил одноглазого, «Что там ты говорил насчет причин не делиться с Магабой найденным зерном?» «Чего?» Выволочки по этому поводу он явно не ожидал. Ты был крайне настойчив насчет недопущения его в наше убежище. Он, гордый собою, улыбнулся. «И что же?» «Ты сейчас думаешь так же?» «Еще бы!» «Тогда зачем продаешь его людям хлеб, если у нас, предположительно, ни зернышка на муку нет?» Он сдвинул брови. До него еще не дошло. Что значит «зачем»? Ради выгоды? Ты вправду думаешь, что Магаба настолько тупой, что не заметит? Думаешь, у него не возникнет вопросов? Ты слишком уж негибко смотришь на вещи. А ты просто баран твердолобый, если и дальше станешь это продолжать. И черта с два я буду постоянно приглядывать за тобой и одергивать. Как знать. Порой мне кажется, что ты уже наполовину одержим. Что это значит? «Да припадки эти! Во время припадка из твоих глаз словно бы кто-то другой смотрит, будто чья-то чужая душа там, внутри!» «Никогда не замечал. А мог ли?» «Будь у нас дельный некромант или духовидец, мы бы удивительнейшие вещи могли выяснить. У тебя, братьев-близнецов, случаем не было?» Вдоль спины пробегал холодок. Волосы на загривке встали дыбом. Но ну да, я и вправду иногда странно себя чувствую, однако он всего-навсего старался сменить тему». К нам присоединился гоблин. «Мурген, с этими южанами что-то происходит!» Неподалеку закаркало, словно залившись хохотом ворона. «Они не собираются организовать еще один такой штурм?» спросил я. Я-то думал, Магаба все их заковыки свел на нет. «Не могу подобраться, чтобы разглядеть поподробнее». «Магаба торчит на виду, но, я думаю, битва таки была. и Эти некрутовые секреты, пожалуй, повыбиты. И, пожалуй, друзья наши готовы приняться за нас». «Охолони, рано манатки собирать». Одноглазый захихикал. «Недомерок-то наш всегда так. Еще яиц не наворовал, а уж цеплять считает». «Забыл, о чем только что говорили», — рыкнул я. «Насчет идиотских выходок. И ты еще над Гоблином смеешься?» Как же ему без этого? Дело всей жизни, можно сказать. О чем это вы? Требовательно спросил гоблин. Тут появился дядюшка Дои, что и положило конец спорам. Вот двигается то и быстро и бесшумно, лучше любой тени. Глашата и велел передать тебе. Южане с шансовым инструментом вместо оружия собираются у южной стены. А что там такое? С нашего насеста большую часть событий от нас заслонял из гипстины, однако, судя по всему, на северной стороне тоже собирался большой отряд сапёров. Рабов или пленных там не... А? А это ещё что? Это было солнечным зайцем, отражённым чем-то железным в холмах. Зайчик тут же мелькнул снова, однако меж холмов, не слишком-то скрываясь, двигались люди крутовым солдатам не было нужды красться. Я сказал гоблину, «Передай всем, с заката полная боевая готовность». Дядюшка Дой сощурился, глядя на холмы. «Глаза твои хороши, каменный солдат». «Знаешь что, настырный, меня куда как лучше звать просто Мургеном». Коренастый человек слегка улыбнулся. «Как пожелаешь, Мурген, я пришел от имени Глашатая». Он просил передать тебе. Наступают суровые времена. Просил приготовиться умом и сердцем. «Суровые времена?» «Кончилась лофа! захохотал одноглазый. «Пришло время платить за то, что валяли дурака да жир нагуливали, пока райские гурии порхали вокруг». «Когда снова замыслишь малость нажиться, вспомни об этом». «Чего?» «Деньгами сыт не будешь». «Вечно ты все настроение испортишь». «Уж таков я есть. Скажи Сапатому, пусть сбегает в цитадели, скажет Зиндабу, что южане что-то замышляют». Лишь с Зиндабом я мог говорить, не нажимая и не преодолевая желание взять его за глотку. И Магаба не сможет попенять, что его не информировали. Что-то будет, если Тинекрут просто возьмет да уйдет, оставив нас самих разбираться друг с другом. По-моему, с его стороны это было бы умнее всего. Глава 45 пятая Сапатый едва смог подняться наверх, а после еще пять минут сипел и отхаркивался, прежде чем смог говорить. Старикашка по возрасту никак не годился в солдаты. И так уже внуков, похоже, пережил. Однако, подобно всем нам, кроме отряда у него не было ничего. И умрет он под нашим знаменем с черепом, то есть под тем, что теперь заменяет нам знамя. Сопаты у нас явление аномальное. Обычно жизнь наемника тяжела и кратко. Боли, страх лишь изредка перемежаются случайными и мимолетными удачами. Свихнулся бы от такой жизни, как бы ни не нерушимое товарищество и в ротах и в шайках помельче, но то не черный отряд. И Костоправ и я положили уйму сил на поддерживание нашего братства. Пожалуй, снова пришла пора возродить обычаи ворчуна. Читать аналы вслух, чтобы люди понимали, они — часть сообщества, что долговечнее многих королевств. Сопатый, ты уж лучше вздремни пару часиков. Он покачал головой. Старик наш, пока может, делает все, на что способен. Лейтенант прав. Зиндап шлет приветствие. И просит ночью быть на стороже. Зачем не говорил? Он вроде как намекал, что Магаба может как стемнеет, решиться на большие дела. Магаба всегда замышляет большие дела. Дал бы не Крут ему возможность их начать, наконец. Один единственный, слишком крупный рейд в неудачный момент, и Магаба лично узнает, от чего круто называют хозяином теней. Сапатый сказал что-то на своем родном языке. Одноглазый его понимал. «По тону, похоже, на вопрос». Одноглазый в ответ издал несколько щелкающих звуков. «Я решил, что старикан спрашивал, можно ли говорить в открытую при Нюэньбао, а Одноглазый заверил, что все в порядке». «Джиндап», — заговорил Сапатый, — «велел вам, ребята, передать. Слухи о большой битве, наверное, правда». Ребята, мы перед Зиндабом в долгу, сказал я. Сдается мне, он хочет нам сказать, что больше безоговорочно не поддерживает магабу. Тайде и с дядюшкой Доем впитывали нашу беседу словно губки. Напряжение нарастало часами. Без всяких видимых причин у нас возникло чувство, что эта ночь станет переломной. Ребята в основном беспокоились, ожидая от магабы новых подлостей. Со стороны тени круто. мы не ждали неприятностей в ближайшее время. Я не спускал глаз с холмов. «Вот оно!» — рявкнул вдруг одноглазый. Его обуревали те же предчувствия, что и меня. Среди холмов вспыхнуло багряная зарево, и молнии с треском ударили в землю вокруг причудливого всадника. «Снова вернулась!» — сказал кто-то. «А где ж другой?» Вдоводела поблизости не было. Равнину охватила паника. Призрак застал разбросанные по равнине секреты тенеземцев врасплох. Заорали, отдавая приказы сержанты. Во все стороны понеслись гонцы. Солдаты суетились, сталкиваясь друг с другом. «Вон он!» — крикнул бадия. «Кто?» «Вдоводел!» — он показал рукой. «Старик наш!» Фигура вдоводела, сиявшая среди холмов, казалась больше самой жизни. Гоблин, появившийся неизвестно откуда, вцепился в мое плечо. «Гляди!» Он показал в сторону главного лагеря тенеземцев. Самого лагеря нам видно не было, но примерно над ним в воздухе возникло бледное сияние, разгоравшееся ярче и ярче. «Значит, тени -крут от игры не бежит», — заметил я. «Угу. Что ты тяжеловесное вход пустил?» «Что именно? Может, и высовываться не стоит?» «Поживем — увидим!» Прожив еще несколько минут, я и впрямь увидел. К холмам понесся громадный шар зеленоватого пламени, ударивший в то место, где появился жизнедав. Земля встала дыбом, камень занялся огнем, и все без толку. Жизнедава и след простыл. Промазал. Окривел, видать. «Жизнедав мухлюет, на месте не стоит!» «Ошибся он, выбирая орудие», — осклабился Одноглазый. «Что же, противник будет стоять и ждать?» «Может, это лучшее, на что он способен. Нездоров ведь!» Я тихо отошел в сторону. Пара минут, и Одноглазый с Гоблином затеют свару. Суматоха на равнине все усиливалась. Действия южан вряд ли имели какой-то смысл. Уж очень они суетились. Судя по тому, что мне удалось расслышать, Их застали врасплох, почти не обороняться, как раз тогда, когда они, со своей стороны, только-только затеяли что-то серьезное. Доносилось до меня и весьма испуганными голосами произнесенное имя Кины. А жизнедавица наша, так похожая на эту богиню разрушения, пропала без следа. Не интересно ей, наверное, сделалось, не появлялось больше». Тенекрут обрушил на холмы всю волжбу, что успел слепить на скорую руку. В цель не попал, разве что устроил порядочный пожар. Леса проникла на птичий двор. Южане ударились в повальное бегство. Страх одного подхлёстывал ужас его товарищей. Стоило некоторым приблизиться к стене, как мои ребята в свою очередь принялись стрелять. «Продолжают браниться, что ноги у них промокли», — сказал гоблин. «Я это тоже расслышал». Но смысл-то в чем? Из главного лагеря тенеземцев в небо взвелись множество ослепительно-белых огненных шаров, полностью истребивших темноту. И это, пожалуй, скорее играло на руку врагам тени круто, нежели ему самому. Раздался оглушительный рев. Дядюшка Дой исчез. Вот только что был рядом и тут же стал несущийся по улице внизу тенью, а затем вовсе пропал из виду. «На этот раз я уверен», — сказал Одноглазый. «Это госпожа». Тон его меня насторожил. «Однако...» «Однако другой не капитан». Вдоводела мы видели меньше минуты. «Разубеди-ка меня», — пробормотал я. «В чем?» «В том, что у нас теперь две пары, и каждая только наполовину настоящая». Рядом загоготала ворона. Что же за волжба такая разделила их надвое? — спросил я. — Хотел бы я тебе сказать что-нибудь, что тебе хотелось бы слышать, но есть у меня предчувствие, не стоит нам ничего вызнавать о происходящем. Глава 46 шестая Одноглазый у нас пророк. Хотя любопытство все же разбирало, и благодаря Нюэньбао я его удовлетворил. Свет по другую сторону города померк, сопровождавший его рев малость паутих. Часть шаров устремилась к холмам, а прочие обрушились на ту часть города, которая ведал Магаба. По всей равнине пронеслась более мелкая волжба, Окрестности города так и засверкали серебром. Это уже что-то странное. Одноглазый, а что если построить смотровую вышку на верхушке одной из башен анфиладного огня? Так мы сможем наблюдать и за Магабой, и за Тенекрутом. Так для тебя ж Нюэньбао послеживают. То есть тебя не стоит просить хоть что-то сделать? Идейка и сама по себе неплоха. Однако, я думаю, Нюэньбао вполне могут быть твоими глазами, если правильно все устроишь. И не надо себе наживать паранойю, как у ворчуна. Просто оцени то, что они приносят, и поймешь, чьим целям это может служить. «Порой я бываю еще ленивее тебя». — сообщил я одноглазому. — Только умственно. Все это означает уйму раздумий. Да и все равно, свой глаз надежнее. — Вылитый старик, — проворчал одноглазый. — Анналы вслух читать собираешься. Так почитай хоть что-то, кроме написанного ворчуном. Я-то думал, хоть после него от этой праведности отдохну. Снова мы вернулись к той же схеме, что и с хлебом для черного рынка. «Воротился гоблин. Забавные штуки там творятся». «Ага. Какие?» «Я посмотрел с той стены. Люди могла бы не позаботились запретить. Он лично возглавляет этот рейд». «Рассказывай, наконец!» — пробурчал Одноглазый. «А то каждый раз балаболишь без толков». Громадная муха влетела прямо в рот Одноглазого. Сладкая улыбочка на морде гоблина намекала, что он вполне мог внести поправки в бессмысленный полет данного насекомого. «Этот тип, Дой, может сообщить больше моего. Кое-кто из его ребят пошел следом за Магабиной шайкой». «Зачем?» «По-моему, Магаба хотел добыть тени круто, а вместо того напарвался на госпожу». «Ерунда. Помнишь, когда появились эти шары? Она там была». Она и еще человек 15. И были они прямо возле ворот лагеря. Через толпу Магабиных людей едва ли не проталкивались. По крайности, так мне рассказали. Сам не видал. А где дядюшка Дой? Наверное, с глашатым все это обсуждает. Наверное. Вот как. Слышь, у нас ведь группа перебежчиков с первого. Может, кто из них согласится пробраться к Магаби и высмотреть побольше? «Да вон, ковыляет, наконец, твой огрызок!» Говорили мы прямо при Тайдее, словно тот был глухой, или же нам было плевать, слышит ли. Дядюшка Дой привел с собой еще парочку Нюэньбао. Все они окружали еще одного огрызка, маленького и толстого таглиосца. Оружия, видно, не было, однако выглядел он более пленником, нежели спутником. Что меня удивило, дядюшка Дой, поднявшись на стену, даже дыхание не сбил. Может, это он у Сапатова крадет дыхание какой-нибудь злобной волшбой? Очень похоже на историю из той книги гунницких мифов. Кого это ты словил, дядюшка? Я взглянул на Таглиосца. Тот отнесся к моему взгляду безразлично. глаша и послал Баня и Биня следить за черным человеком, пожелавшим напасть на самого хозяина теней. Но они наткнулись на других, чужих, преследовавших подобную же цель. Этот, покинув свой отряд, присоединился к тем, кто с появлением светящихся шаров побежал к стене. Отряд чужаков мог намеренно показаться нам, чтобы этот незаметно отделился в сумятице. Я продолжал разглядывать приведенного. Тот был гуннитом и более крепко сложенным, чем кто-либо в этих краях. «Есть в нем что-нибудь необычное?» — спросил я. Дядюшка Дой, похоже, был очень заинтересован этим человеком. «На нем клеймо Кади». Это заставило меня призадуматься. «А, ну да, книга из катакомб. Кади — местное или же альтернативное имя Кины. У нее их было несколько, хоть и немного». «Ну, раз ты так говоришь, то, наверное, но я не вижу. Покажи. Глаза дядюшки Доя сузились. Он испустил долгий раздраженный вздох. «Даже сейчас ты не желаешь разоблачать себя, солдат тьмы. Даже сейчас я не понимаю, что ты мелешь. Утомили меня такие разговоры. Хотя во мне начали зреть подозрения. Вместо того, чтобы сопеть да пыхтеть да загадочно хрюкать, ты бы сказал что-нибудь мне понятное». «Вроде как я именно то, чем хочу казаться, и при всем желании не могу вызвать молнию с неба, чтобы расчесала тебя на пробор. Кто этот тип? Кто такой, по-твоему, я? Давай, дядюшка, выкладывай!» «Он Рабкади. С этими словами дядюшка Дой уставился на меня, словно подначивая. «Попробуй, мол, не пойми!» Говорить подробнее не пожелал. «Для меня сказанное не значило ничего». Но я человек несуеверный. Он что, вправду верит, что у его языка хватит сил разбудить от вечного сна эту дьеволицу? Хороша же должно быть это кино, сказал я одноглазому. Даже у дядюшки, вызвала дрожь в коленках. Ты, имя у тебя есть? Я Зинтху, я из штаба воительницы, которую вы называете госпожой. Я был послан оценить положение в городе. Он, не отводя взгляда, смотрел мне в глаза, и глаза его были холоднее, чем у ящерицы. «Госпожа? Та самая, что была заместителем командира черного отряда?» «Та самая госпожа!» Улыбка богини коснулась ее. «Так может, он связной?» — спросил я дядюшку Доя, «Посланный к нам госпожой?» «Он может говорить так, но он, заглядатый Тугов, Да не из реки правды, коль можешь солгать. Дядюшка, старичина ты мой, мне, тебе и старику надо бы спокойно сесть и малость побеседовать вот на таком точно языке, как полагаешь. Дядюшка Дой крекнул Может, это и означало что-нибудь? Тук, да не изречет правды, коль может солгать. Зинху откровенно развлекался. Гоблин! «Найди ему место, пусть поспит». Я сменил язык. И глаз с него не спускай. «У меня и без того работы выше головы». «Ну, приставь кого-нибудь, ладно? Очень уж он мне не нравится, этот тип. И не понравится вплоть до завтрашнего утра. Бедой от него пахнет». «И не мелкой», — согласился Одноглазый. «А может, его просто со стены спихнуть?» Вот до чего порой доходит прагматичность Гоблина. Я хочу узнать о нем побольше. По-моему, мы подобрались вплотную к разгадке тайны, висящей над нами с тех самых пор, как мы пришли сюда. Пусть ходит везде свободно. Разыграем дурачков, а сами будем следить за каждым его вздохом. Я был уверен, что в этом могу рассчитывать на помощь глашатая. Мои ведьмаки заныли и заворчали. И трудно их за это ругать. В конце концов, И так немалую нож утянут.